Глава вторая. Город греха. Путешествие через океан оказалось довольно приятным. И хотя плыть пришлось далеко не первым классом, но ощущение безопасности и того, что все ее страхи остались позади, было настолько успокаивающим, что Летиция, наконец, смогла обдумать все, что с ней произошло за последние недели. Бабушка велела ей скрыть факт замужества. В этом вопросе Жозефина Мармантель оказалась до нельзя практична, Не стоит всему новому свету знать о том, что она и есть та самая Летиция Марье, жена казнокрада и убийцы, о котором писали все марсуэнские газеты. Во-первых, ни к чему начинать новую жизнь с такого вот пятна на репутации, а во-вторых, возможно, люди, которым остался должен ее муж, продолжат ее искать. И у полиции, судя по всему, тоже остались вопросы. Да и на новом месте ей предстоит войти в общество как наследница Анри Бернара. А значит, ни к чему тащить за собой шлейф прошлых ошибок. Поэтому Летиция решила придерживаться легенды о том, что она была помолвлена, но ее жених, королевский офицер, погиб вдали от родины, на другой стороне света, сражаясь за интересы короны. А она год носила по нему траур, и теперь вот пришла пора сменить обстановку. Это все объяснит, ну а мадам Грамон обещала держать язык за зубами. Так что теперь она снова мадемуазель Летиция Луиза Бернар, коей ей была до своего неудачного замужества. Бабушка также строго-настрого наказала ей вести себя скромно и с достоинством, жить неприметно и во что бы то ни стало понравиться альбервильским родственникам, чтобы они помогли ей устроиться на новом месте. А потом, спустя какое-то время, найти скромного неприметного человека и снова выйти замуж, став добропорядочной женой плантатора. «Смотри, не показывай своего дурного нрава. Не позорь меня и память моей глупой дочери». «Надеюсь, ты понимаешь, что от мужчин тебе пока следует держаться подальше. Пусть утихнет вся эта история с твоим мужем картежником Вот хоть бы в трауре и походи еще по своему несуществующему жениху, чтобы никто к тебе с намеками не лез. Ты поняла меня?» Напутствовала ее бабушка перед поездкой, повторяя свою мысль по два раза. «Язык свой держи за зубами и помни. Иной раз лучше смолчать, сделать вид, что глуховато». «К тебе будут присматриваться, и лучше бы тебе сидеть тише воды ниже травы, будто тебе и нет вовсе». «И смолчать иной раз. Я знаю, как ты умеешь притворяться. Ты поняла?» «Она поняла. Да что тут не понять?» История с Антуаном Марье за несколько недель научила ее тому, чему все эти годы не могли научить проповеди бабушки и её розги и нынешние советы, что мужчинам верить нельзя. Что замужество это клетка почища дома на рюлатьер» если не хочешь бояться за свою жизнь, стоит держаться от мужчин подальше». Лишившись семьи в раннем детстве, Летиция не знала других родных, и никого, кроме Жозефины Мармантель, в ее жизни не было. А та любовью не баловала, да и вообще не баловала ничем, давая понять, что она, Летиция Бернар, всего лишь досадное напоминание о ее собственной ошибке, о том, что она не доглядела за своей дочерью Вивьен. И Летиция по наивности надеялась, что, выйдя замуж, она обретёт, наконец, то, чего ей так недоставало в детстве — семью и любовь. Но любовь с Антуаном Марье продлилась ровно три дня. А дальше? О том, что было дальше, Летиция предпочла забыть, как и о самом существовании Антуана Марье. Как когда-то, сев на пароход в старый свет, она заставила себя забыть о смерти родителей, о горящих хижинах рабов и той атмосфере ужаса перед лихорадкой, что царила в долине Арбоны. Ей все еще трудно было принять ту мысль, что во многом бабушка оказалась права, когда выбирала ей мужа, что она правильно рассуждала. Муж должен быть человеком спокойным, честным и надежным, но как жить с тем, кого не любишь? Лучше тогда вообще жить одной.